Глава роковая. За завтраком разговор шел о Бразилии. И все пытались одобрить задуманный Клэром эксперимент, несмотря на обескураживающие рассказы о том, как некоторые батраки, эмигрировавшие в Бразилию, через год возвращались на родину. После завтрака Клэр пошел в город покончить с теми мелкими делами, какие у него здесь были, и взять из местного банка все свои деньги. На обратном пути он встретил около церкви мисс Мерси Мерсичант. Она оказалась инонацией церковных стен. Она несла несколько Библий для занятий со своим классом. Мирсерцерцани ее было таково, что события, причинявшие другим людям сердечные страдания, заставляли ее блаженно улыбаться. Завидный результат, хотя по мнению Энджела,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 Дорогая Мэрси, сказал он. Вы должны меня простить. Кажется, я схожу с ума. Она мысленно согласилась с ним. Так закончилось это свидание, и Клэр вернулся домой. Драгоценности он оставил на хранение у местного банкира в ожидании более счастливых дней. Он также внес в банк 30 фунтов для того, чтобы их в ближайшие месяцы переслали Тесс по ее требованию.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 Из не прервало молчание. Что реть, как поживают все остальные, осведомился он наконец. Когда я видела ее в последний раз, она была больная, до того исхудала, что страшно смотреть. Больше уж не будут в нее влюбляться. рассеянно ответила из А Мэриэн Из понизила голос. Мариен пьет. — Неужели? — Да, фермер ее рассчитал.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 Быть может, я никогда не буду жить с ней вместе. Не знаю, сумею ли я полюбить вас, но согласитесь вы поехать со мной вместо нее? — Вы действительно хотите, чтобы я поехала? Да. Я тяжело пострадал и вправе искать облегчение. А вы любите меня во всяком случае бескорыстно. Хорошо, я поеду, помолчав сказала из. Поедете?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 Поздно вернулась она в тот вечер в домик к матери, и лицо у нее было измученное и странное. Никто так и не узнал, как провела она эти черные часы, с тех пор, как рассталась с Энджелом Клэром и до того, как вернулась домой. Но и Клэра после разлуки сыз терзали тревожные мысли, и губы его дрожали. Однако не из была причина его скорби.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 Откуда отправлялся в Бразилию?